Заметки при чтении корректур. Свои люди. «Большов болен», — говорит кто-то в первом действии. Ресположенский, как у второстепенных персонажей вообще, реплика лейтмотив я рюмочку выпью». Заглушает совесть, но в конце она вроде пробуждается отчасти. Разговор о засолке огурчиков с женой Большого после самой драматической сцены — Вот начало психологического подводного течения второго плана. Действие как бы нарочно замедляется, чтобы взмыть к финалу. Говорят о солке огурцов, она умеет совсем другое. И зритель, как соучастник, чувствует себя вовлеченным. Наглость тишки в последнем явлении.